Глава двенадцатая. Произведен арест. Миссис Чандлер, на пару слов. Филлис Чандлер как раз вскипятила чайник, когда в кухню вошел Фрэнсис Пендлтон. Он выглядел бледным и крайне измозжденным, со впалыми щеками и синяками вокруг глаз. Но в поведении хозяина читалась несвойственная ему прежде твердость. Какая радость, что вы встали, сэр, сказала кухарка. Я как раз собиралась. Принести вам чаю и пару тостов на завтрак. Я не хочу завтракать, спасибо. Где Эрик? Ушел в Толли. Я попросил его купить яиц. Филлис сразу смекнула, что приближается опасность. Это она угадывала по тону Фрэнсиса и по тому, как он интересовался Эриком. Хотел бы спросить вас кое о чем, продолжил Пендлтон. Заходил ли кто-нибудь из вас в спальню моей жены после... Ему не удавалось подобрать слова, чтобы закончить предложение. «Кто-нибудь из вас был там?» «Лично я точно не заходила, сэр. Дело в том, что там кое-что исчезло. Я не выдумываю, потому что ящик остался открытым, а я точно знаю, что эта вещь лежала внутри». «А что именно взяли?» Все краски сошли с лица Филис, ожидающей, что топор вот-вот обрушится. Некий интимный предмет. шелковую ночную сорочку вам вероятно известно какую именно я имею в виду беленькую такую с цветочками филис достаточно часто приходилось ее гладить да вы случайно не отдавали ее в прачечную нет сэр долю секунды она раздумывала не стоит ли соврать но какой от того прок если у вас догадки кто мог ее взять фелис выдвинулась за стол, стул и тяжело опустилась на него. Из глаз у нее брызнули слезы. Миссис Чандлер, это был Эрик. Простите. Фрэнсис не сразу расслышал. Так тихо она говорила. Эрик. Филис достала платок и вытерла слезы. Но с какой стати вашему сыну? На это я ответить не могу, мистер Пендлтон. Не знаю, что вам сказать. Я со стыда умереть готова. Начав говорить, она решила выложить всю правду. Что-то с ним не так. Эрик обожал хозяйку, но ему ударило в голову, и он не мог остановиться. Я ему говорила. Все как есть высказала. Так вы об этом знали? Фрэнсис был потрясен. Не про сорочку, сэр. Но да, знала. Про другие вещи. Так он и другие вещи брал. Точно не скажу, сэр. Возможно, Эрик не в себе. Фрэнсис вскинул руку. Такого поворота он не ожидал, ему просто не хватало сил справиться с этим. Долгую минуту оба молчали. Потом Пендлтон вздохнул. Так или иначе, я вскоре продам Кларенс Кип, произнес он. Это уже решено. Я не могу жить здесь дольше один. Но мне кажется, что вы и ваш сын должны покинуть дом немедленно, до конца дня. А же жена мертва, а все, что Эрик...» Фрэнсис не договорил. «Я заявлю на него в полицию. Нельзя оставлять это безнаказанным». «Я пыталась его остановить, сэр!» Филлис залилась слезами. «Мне жаль, миссис Чандлер. Я знаю, что вы тут ни при чем, но я хочу, чтобы вы оба ушли. Что до вашего сына, то когда он вернется, передайте, что я даже...» «Видеть его не желаю. Меня от него тошнит». Пендлтон развернулся и вышел из комнаты. В отеле «Мунфлаур» Аттикус Пюнд как раз покончил с завтраком, когда Морин Гарднер передала ему записку. В ней старший инспектор Кролл сообщал, что по совету Пюнда отправляется в Барнстепл навести дальнейшие расспросы по поводу свадьбы Фигаро, а в особенности уточнить насчет опоздавших зрителей. Представление началось в семь. Даже если Фрэнсис Пендлтон, по его словам, выехал из дома в шесть пятнадцать, то едва-едва мог успеть вовремя. Небольшая задержка и поспеть к началу становилось крайне затруднительно, а то и невозможно. Определенно он не мог пробраться тайком обратно в дом, убить жену, замести следы, вернуться в машину, доехать до Барнстепла, припарковаться и войти в театр к началу увертюры. В очередной раз все сводилось к десяти временным точкам, которые очертила мисс Кейн. Картинки, упорно отказывающиеся обретать форму. Выспаться Пюнду минувшей ночью не удалось. Но никак не получалось выбросить из головы различные схемы, постоянно сменяющие друг друга. В результате он промучился большую часть ночи. Мисс Кейн присоединилась к нему в гостиной, и с первого взгляда было ясно, что она не в настроении. Позавтракала секретарша у себя в номере, как и прежде, и сразу вручила сыщику стопку машинописных листов. «Это мои вчерашние записки», — сказала она. «Там было много всего. Надеюсь, я ничего не упустила». Благодарю вас». Пент взял документы и бегло просмотрел их. Тут были подробно описаны разговор с Саймоном Коксом, визит в Кларенс Кипп, беседы с Фрэнсисом Пендлтоном и Чандлерами. «Все в образцовом порядке, мисс Кейн». кивнул сыщик, а потом добавил с усмешкой в глазах. «Я как-то не заметил, что вы брали с собой пишущую машинку. Мистер и миссис Гарднер предоставили мне свой кабинет. Мисс Кейн вздрогнула, как если бы ей не хотелось говорить об этом». «Есть что-нибудь еще?» — мягко спросил Пюнт. «Вообще-то, да, есть. Надеюсь, вы не истолкуете мой поступок привратно, мистер Пюнт». Полагаю, со стороны Гарднеров было очень любезно помочь мне, но спустя десять минут они оставили меня заниматься своими делами, и я памятуя слова старшего инспектора насчет финансов отеля и возможных махинаций, решил воспользоваться случаем и немного осмотреться. Дорогая мисс Кейн, Понт Лучезарно улыбнулся ей, да вы настоящий Шерлок Холмс, или скорее Артур Равлс, взломщик-любитель, если уж сравнивать. с литературными персонажами. И что вы нашли? Управляющие обманывали хозяйку, мистер Пюнт. В этом нет совершенно никаких сомнений. Бедная мисс Джеймс, она доверилась двум бессовестным мошенникам. Секретарша извлекла еще три документа, составленные и подписанные Лансом Гарднером. Адресованы они были трем различным поставщикам — продовольствия, мебели и услуг прачечной. В Барнстепле — Тонтоне и Ньюки, соответственно. В каждом письме управляющий сообщал, что по причине ошибки произошла переплата и просил компанию возвратить разницу почтовым переводам. «Это один из старейших трюков в обойме», — сказала мисс Кейн. «Я полтора года проработала личным помощником управляющего отелем «Совой» в Лондоне, и он разъяснил, как работает схема. Вы намеренно переплачиваете поставщикам, зачастую в 10 раз больше нужной суммы, так просто описаться, поставив лишний нолик». Затем посылайте письмо с извинениями вроде этих и просите вернуть деньги. Но обратите внимание, куда предлагают их перечислить. Пюнт всмотрелся в шапку письма. «Ланс Гарднер, Эсквайр», – прочел он вслух. «Именно. Это его персональный банковский счет, так что Гарднер прикарманивал разницу. У вас в руке три письма, и только на них он заработал почти 200 фунтов, а я нашла в папках еще кучу других». Больше я брать не стала, чтобы их не хватились. Но неудивительно, что у отеля возникли финансовые затруднения. Бог знает, о каких суммах идет речь. Эта парочка вполне могла украсть тысячи. Это весьма примечательно, мисс Кейн. Фюнт просмотрел два других письма. Действительно, в них был затребован возврат на суммы от 50 до 100 с лишним фунтов. Нам следует передать их старшему инспектору Кроллу, как только он вернется. «Если вы не против, сэр, я бы предпочла, чтобы вы не упоминали о том, какую роль я сыграла в получении этих документов. Как скажете. Есть еще кое-что». Мисс Кейн понурила голову, и Аттикус осознал, что истинной причиной ее расстройства были вовсе не уличающие Гарднеров письма. На душе у секретарши лежал другой груз. «Мне очень жаль говорить об этом, мистер Пюнт, но я приняла решение уволиться». Разумеется, с месячной отработкой, но отсчет срока прошу начать с сегодняшней даты. Сыщик посмотрел на нее с неподдельным удивлением. Могу я спросить, в чем причина? Мне очень нравилось работать на вас, сэр, я искренне восхищаюсь тем, что вы делаете. Вы определенно замечательный человек. Но вы были свидетелем того, как мне стало дурно вчера, когда вы со старшим инспектором обсуждали детали преступления. Описание убийства, оно... очень угнетающе подействовало на меня, если можно так выразиться. «Вам нечего стыдиться, мисс Кейн. Это мы виноваты, что так открыто говорили в вашем присутствии. Я вас не виню, мистер Пюнт, вовсе нет. Но, боюсь, это свойство делает меня совершенно непригодной к работе у вас. Отели, страховки, производители продуктов. Тут я в своей тарелке и, смею думать, весьма неплохо разбираюсь в данных областях». Но когда душит молодых женщин, кругом снуют полицейские, и все эти люди лгут вам, тут совсем другое дело. Размышляя об этом, я всю ночь не сомкнула глаз и к утру поняла: пусть мне очень не хочется подводить вас, подобное занятие точно не для меня. Что ж, вполне понимаю, и он печально улыбнулся. Я принимаю ваше заявление, мисс Кейн. хотя вынужден признать, что заменить вас будет крайне сложно. «Ничуть. В агентстве найдется масса молодых женщин, не выступающих мне талантами. Надеюсь только, что вы раскроете это дело прежде, чем я уволюсь. Не хотелось бы увидеть, как виновник преступления предстанет перед судом». «Вполне вероятно, что ваше желание исполнится. Старший инспектор вернулся, и, похоже, у него есть новости». Сыщик не ошибся. Кролл шагал с видом таким целеустремленным и самоуверенным, какого прежде им наблюдать не доводилось. Он направился прямо к Аттюкусу и его секретарше. «Доброе утро, мистер Пюнт, мисс Кейн. Вы оба уже позавтракали?» «Именно так, старший инспектор. Ну что, удалось вам выяснить что-нибудь любопытное в Банстепле? «Да, вы оказались абсолютно правы». Мне следовало дать себе пинка за то, что я не сделал этого прежде. Моя беда в том, что я слишком полагаюсь на местных полицейских. Впрочем, я их не виню. Я очень благодарен вам за предложение лично все перепроверить. Вы поделитесь с нами тем, что узнали? Вообще-то, если вы не против, я бы попросил вас пока немного потерпеть и довериться мне. Я собираюсь в Кланетскип. Поедете со мной? С удовольствием. Мисс Кейн, вы с нами? Разумеется, мистер Пюнт, только сумочку захвачу. Во второй из стоящих у отеля машин ждали двое полицейских в форме. Заметив их, Пьюнт обратился к спутнику. Как понимаю, инспектор, вы намерены произвести арест? Верно, мистер Пюнт». Кролл совсем не походил на того растерянного человека, что встречал сыщик совсем недавно. Вряд ли при этом возникнут осложнения, но я почел за благо попросить двух местных полисменов пойти с нами». «Так вам известно, кто преступник?» — воскликнула мисс Кейн. «Полагаю, что да», — ответил Кролл. «Это следует из слов, сказанных вами вчера вечером, мистер Пюнт. Спасибо за чудесный ужин, кстати. Так или иначе, вы найдете предстоящую нам встречу весьма любопытной». «В этом я уверен», — согласился Пюнт. Они миновали небольшое расстояние, отделявшее их от Кларенс Кип, и, как накануне, Эрик проводил посетителей в холл. Выглядел он еще более неуклюжим и растрепанным, чем обычно. Явно перепуганный появлением полицейской машины и двух мужчин в форме, Эрик уже впал было в панику, но Крул успокоил его. «У нас дело к мистеру Пендлтону», — сказал инспектор. «Ваш хозяин уже встал?» Пюнт заметил тень облегчения, — промелькнувшую по лицу дворецкого. Полчаса назад он позавтракал, сэр. «И где его сейчас можно найти?» «Наверху, сэр. Могу я попросить его спуститься? И, пожалуйста, передайте миссис Чандлер, что вы оба должны оставаться в своих комнатах, пока я не пришлю за вами. Нам требуется побеседовать с мистером Пендлтоном с глазу на глаз». Это снова встревожило Эрика, но все, на что его хватило, это кивнуть. «Я сообщу ему о вашем приходе», — сказал слуга. Старший инспектор направился в гостиную с видом на море и выходящими в сад стеклянными дверями. Там и обнаружил его Фрэнсис Пендлтон несколькими минутами позже. Хозяин дома успел надеть чистую рубашку и костюм, хотя и без жилета, но пришел в явное замешательство при виде такого количества ожидающих его людей. Пендлтон сидел на диване, Мисс Кейн примостилась в кресле с высокой спинкой в углу, стараясь держаться, по возможности, неприметно. Кроу стоял посреди комнаты. Один из полицейских в форме занял пост у двери, другой — у выхода в сад. «Весьма рад вас видеть», — произнес Пендлтон, быстро взяв себя в руки. «Есть новости?» «Дело сдвинулось с мертвой точки, сэр», — произнес Кроу. «Это имеет прямое отношение к тому...» что вы рассказали нам о своих перемещениях в день гибели вашей жены. Пендлтон побледнел. «Не понял? Простите?» «Могу я попросить вас присесть, сэр?» «Мне и стоя вполне удобно». «Тем не менее». Кролл выждал, пока Фрэнсис сядет, а затем продолжил. «Последний наш приезд сюда, как, собственно, и во время нашей предыдущей беседы, вы заявили... Что уехали в оперу в шесть пятнадцать. А ваша супруга осталась дома, сославшись на головную боль. Перед этим вы вкратце обсудили встречу, которая состоялась у нее в отеле Мунфлауэр. Но ссоры между вами не было. Это так? Разумеется, именно это я вам и сказал. Еще вы мне сказали, что вам очень понравилась свадьба Фигаро и что вы не заметили ничего необычного во время представления, потому что там и впрямь не было. Ничего необычного. Играла профессиональная труппа. Артисты постарались на славу. «Вы находились в зале с самого начала представления?» «Да». «Что скажете о певце, исполнявшем партию Фигаро?» «Я не помню, кто именно исполнял эту роль, но пел он хорошо». «К чему, собственно, вы клоните, старший инспектор?» Кролл помолчал, прежде чем ответить. Голос его звучал внешне спокойно, но одновременно убийственно. Вообще-то, представление получилось не совсем обычным, сэр. И присутствуя вы на нем с самого начала, стали бы свидетелем того, как режиссер вышел на сцену и объявил, что мистер Генри Диксон, исполнитель партии «Фигаро», попал в автомобильную аварию. Незадолго до спектакля он вышел прогуляться и стал жертвой наезда. Ему повезло, что он остался жив. поэтому его роль пришлось передать найденному в последний момент дублеру, мистер Бентли, который вынужден был выступать, держа в руках либретто. По общему мнению, певец справился неважно, и к концу вечера некоторые из зрителей потребовали вернуть им деньги. Фрэнсис слушал все это в глубоком молчании. «Так вы были в опере, мистер Пендлтон?» — спросил старший инспектор. Последовала еще одна долгая пауза, после которой прозвучал, наконец, ответ. «Нет». «В тот вечер вы не обсуждали с женой финансовые проблемы отеля. Между вами произошла ссора». Энделтон ничего не сказал, лишь кивнул. «Когда вы на самом деле уехали из дома?» «Понятия не имею». «Позже, чем я сказал». но не сильно позже, после того, как убили свою жену. Фрэнсис Пэндлутон закрыл лицо руками. «Слава богу», — прошептал он. «Вы не поверите, но все, чего я хотел, чтобы это, наконец, закончилось. Я во всем признаюсь, все вам расскажу. Я арестован? Если вы не возражаете пройти с нами, сэр, мы официально...» «Предъявим вам обвинение, когда приедем в участок». «Простите, старший инспектор, что обманывал вас. Вы не представляете, что я пережил за эти дни. Это была такая страшная пытка, я просто не мог дольше выносить ее». Он посмотрел на свои ноги. «Мне нужно обуться. Я могу забрать в комнате наверху свой жилет?» «Да, сэр, мы подождем вас здесь». «Спасибо, я...» Бэндлтон собирался сказать что-то еще, но передумал и вышел из комнаты с шаткой походкой лунатика. «Ну вот, все оказалось проще, чем я предполагал», — произнес Кролл и повернулся к пюнду. «Мы оба соглашались, что это самый вероятный из подозреваемых. И оказались правы». Однако Аттикус не выглядел убежденным. «По-прежнему остается вопрос с телефоном», — проговорил он в полголоса. и десять точек очерченных мисс кейн интервалы времени на которых покоится все дело я не уверен даже сейчас что они сойдутся мы продолжим разговор в местном полицейском участке мистер пюнт самое важное что мы нашли убийцу он сознался у нас достаточно времени чтобы притереть все детали друг к другу за ближайшие пару дней мне бы хотелось задать вам еще один вопрос старший инспектор полиция «Установила личность водителя, сбившего несчастного мистера Диксона?» «Пока нет. И зацепиться особо не за что. Два человека, проходивших мимо примерно в это время, вроде как видели какой-то стоявший на обочине светлый автомобиль, но точно цвет определить не берутся, потому как шел дождь, да и водителя они не разглядели. «Светлая машина, однако, это любопытно». И он собирался продолжить. Но тут мисс Кейн вдруг закричала, указывая в окно. «Там!» Все разом повернулись и увидели, что за окном стоял какой-то человек и явно шпионил за ними. «Кто?» — начал был икрол. Но человек уже исчез, отпрянув так быстро, что узнать его никто не успел. Все, что они видели, — это придвинутая к стеклу голова с приложенной к колбу козырьком ладонью. Не удалось даже определить, был то мужчина или женщина. Следовало действовать немедленно. Полицейский в форме открыл дверь и выбежал в главный холл, сопровождаемый коллегой. Старший инспектор Кролл, сообразив, что стеклянная дверь, самый быстрый путь на улицу, кинулся к ней и повернул ключ, оставленный в замке, и вылетел наружу, подгоняемый наседающим ему на пятки пюндом. Они находились с боковой стороны дома. Ярко-зеленый Остин Фрэнсиса Пендлтона стоял на своей площадке. Перед ними лежала дорога. Пока они стояли там, из парадной двери выскочили двое полицейских в форме. «Один остается здесь», — быстро распорядился Кролл, и дайте Пэндлтону уйти. Другой — бегом до главной дороги посмотреть, нет ли там какой машины». Один из полисменов расположился у парадной двери, а второй понесся по дорожке. Кролл повернулся к пюнду. «Вы его видели?» «Видел кого-то, но не узнал». «Эрик Чандлер?» «Он не смог бы двигаться так проворно». Его мать тоже слишком пожилая. Кролл обвел взглядом пустой сад. Возможно, это какой-либо совершенно невинный человек, почтальон или посыльный. Однако он поспешил скрыться. Это верно. Пёнт и кролл обогнули угол дома, но и там никого не обнаружили. Чёрный ход вёл в маленький дворик за кухней, и когда кролл попробовал толкнуть дверь, она оказалась незаперта. Не ушел ли таинственный саглядатый этим путем? Кларенс Кип окружала невысокая стена с полосой кустарника с обеих сторон. Стоило ему перелезть через стену, и он сразу становился невидимым. Здесь определенно никого не было. Преследователи опоздали. А потом раздался крик. Громкий и истошный вопль из коридора. Дежуривший у парадного входа полицейский первым вернулся в дом. Пюнт и старший инспектор Кролл прибежали на десять секунд позже, и тут глазам их предстало зрелище столь страшное, что его потом до самой смерти не забудешь. Мисс Кейн стояла у подножия лестницы, прижавшись спиной к двери. Как выяснилось, души раздирающий вопль испустила секретарша, которая до сих пор продолжала кричать, явно пребывая на грани истерики. Фрэнсис Пендлтон спускался по лестнице. Он надел жилет и ботинки и, словно бы, нес что-то перед собой. Лицо его было совершенно белым, сквозь пальцы у него сочилась кровь. Пиунду вспомнились сувениры, которые он видел в домике на Звезды: хлопушка и турецкий кинжал с цветной рукояткой, использовавшийся на съемках фильма «Ночи в гареме». Сыщик посмотрел на стол в холле, зная, что не обнаружит там кинжала. Он был у Фрэнсиса Пендлтона. Кривое лезвие глубоко погружалось в его грудь. Фрэнсис покачнулся. Мисс Кейн двинулась вперед, как если бы хотела обхватить его, и он упал ей прямо на руки. Секретарша снова закричала. Эндлтон повалился на пол и застыл в неподвижности.